Глава 18. Эрика. Хочешь предложить мне что-то взамен? Я так и не решилась ответить на этот вопрос. Ушла в сторону, закрывшись от всего внутри себя и пожелав фиктивному мужу удачно провести вечер. Он ушёл молча и не вернулся ночевать. Богратов не обязан это делать, но я ждала его возвращения, не отдавая себе отчёт в том, насколько глубоко уже увязла в наших странных отношениях. Багратов подталкивал меня к чему-то большему. Своим поведением он дал понять, что не станет напирать сам, но предоставляет мне право выбрать, хочу ли я чего-то большего. Да, хочу. На следующий день, примеряя двадцать третье по счёту свадебное платье, устав от изнурительной примерки платьев, в которых даже дышать трудно, я мысленно предлагаю Багратову исчезнуть из моей жизни навсегда. Я мечтаю, чтобы после исчезновения фиктивного мужа все следы его присутствия растаяли в воздухе, как сизая дымка. Так, словно ничего и не было. «Стоп! Это оно! Оно!» Восторженно всплёскивает узкими ладонями стилист, трогает пальцами тончайшую ткань и произносит с благоговейным шёпотом. «Идеально!» «О, да, выбранное платье стоит идеально дорого. За эту сумму можно купить себе отличный автомобиль». Платье по цене автомобиля, туфли по цене роскошного отдыха на райских островах, Багратов не скупится ни в чём. Когда на моих белокурых волосах закрепляют диадему, я решаю не гадать, сколько стоит это украшение или сколько могут стоить изящные серьги с крупными бриллиантами в виде удлинённых капель, идущие в комплекте к диадеме. Сейчас я стою столько, что впору убивать. Примерка безумно сильно выматывает меня. К концу дня я напоминаю выжатый лимон. Это не свадьба, а настоящая экзекуция, пытка. В дом Багратовых я вхожу в полубессознательном состоянии, мечтаю только о том, чтобы упасть на кровать и уснуть мертвецким сном. Но даже здесь меня не оставляют в покое. Фотограф ищет наиболее выгодные места для съёмки. Свита Багратова заносит многочисленные покупки, а Аинга громко ссорится по телефону, чтобы подвинуть всех и заказать самый лучший ресторан. В ход идёт всё — уговоры, лесть, обещания, безнословных сумм. Но когда это не помогает, Инга идёт на открытый шантаж с обилием внушительных угроз и выбивает таки лучшее место для свадьбы Багратова. Брюнетка опускается в кресло с видимым облегчением на лице. «Каково это — работать на Багратова?» — уточняю я. «Спроси у себя!» — легко отбивает мой вопрос Инга и сверяет со списком дел в своём ежедневнике. «На сегодня всё!» Милостыво заявляет она и позволяет отдохнуть. С отъездом свиты Багратова становится значительно тише. Я с облегчением сбрасываю туфли и разминаю уставшие ступни. Сначала горячий душ, потом тёплая ванна и много-много пены. Вот что мне нужно. После этого я чувствую себя намного лучше, потом спускаюсь и направляюсь в гостевой зал. Кожаные диваны сдвинуты к стенам. Здесь оборудована свадебная примерочная. Прислуга ещё не успела всё прибрать. Лениво думаю о том, что же нихуню положено видеть платье невесты до свадьбы. Но едва зайдя в комнату, я остолбеней на месте. Стройная брюнетка смотрит на моё свадебное платье. Её лица мне не видно, но я безошибочно узнаю, кто это. Мадина, что ты здесь делаешь? Я хмурюсь, пытаясь понять по какой причине халённая брюнетка почтила меня своим присутствием в момент, когда багратова нет рядом. Мадина оборачивается, опуская в мою сторону вежливую улыбку. Закрой, пожалуйста, дверь. Я хочу, чтобы этот разговор остался между нами. Я медлю. Мадина сама выполняет свою же просьбу, потом ставит на диван сумочку, распускает замочек, достаёт пачку сигарет. Мадина изящно вытряхивает одну тонкую сигарету, но не торопится её раскуривать. Она обходит манекен с моим свадебным платьем. Роскошная Дамир медбит щедрым. Иногда он щедр даже слишком. Усмехается красотка в мою сторону. Я не стану упражняться в иронии и подколках, Мадина, мне это не интересно. Если это всё, что ты хотела сказать, прошу покинуть этот дом. Смоляные брови Мадины взмывают вверх измлённым домиком. Она покачивает головой, не веря тому, что я осмелилась прямо указать ей на дверь. Ты видишь во мне врага или соперницу, спрашивает она. Зря. Я же знаю, что твой брак с Дамиром будет фиктивным. Дамир тебе так сказал. Дамир сказал, что ему необходим этот брак, а он пожелал не вдаваться в подробности, но я же не дурочка и не случайная девка, оказавшаяся под ним на одну другую ночь. Победоносно улыбается. Я дочь влиятельного бизнесмена, и у меня есть возможность навести справки самой. Ты довольно известна, Эрика Соломонова. Вернее, все говорят больше о твоём брате. Кто-то даже считает, что заправляла всем ты и специально избавилась от брата, чтобы свалить всё на него и пустить концы в воду. Но я вижу в тебе лишь девушку, попавшую не в ту семью. Я молчу, не желая подтверждать её догадки, особенно если учесть, что все они правдивы, особенно последняя насчёт брата и моей роли в его предприятии, роли, которой не было. «Ты не хочешь говорить, это понятно», — кивает Мадина. «Я знаю, что права, но я также знаю и то, что ты не горишь желанием выходить замуж за Багратова. Он непростой человек, тебе с ним не совладать. К тому же он возьмёт своё и избавится от тебя без малейших колебаний, устранит без следа. Но я могу тебе помочь». В голосе Мадины появляются вкратчивые мягкие интонации. Она подбирается ко мне ближе и смотрит в лицо с участием. Я предлагаю тебе помощь. Я могу помочь тебе сбежать и исчезнуть без следа. Я предлагаю тебе 200.000 долларов. А вот здесь, показывает на свою сумочку. Есть паспорт и водительское удостоверение для тебя на новое имя. Мадина кивает рукой. Посмотри, если не веришь. Я не должна поддаваться на её уговоры. Возможно, Мадина подсоитилась, но не ради меня она так старается. Я предлагаю тебе хороший шанс воспользоваться им, чтобы избавиться от навязанного тебе брака. Я пытаюсь найти на лице Мадины следы лжи, но она, похоже, искренне верит в то, что говорит. Что ты получишь от моего побега? Я хочу выйти замуж за Багратова. Уверена, всё шло к свадьбе, пока не появилась необходимость фиктивного брака с тобой. Как только ты исчезнешь, Багратов будет вынужден искать другой выход, и мне ничто не помешает выйти за него замуж. Соглашайся, Эрика. Мой отец очень могущественный человек, и я могу вывести тебя из страны без проблем. А как же Багратов? Он не сможет тебя найти, гарантирую, твёрдым голосом заявляет Мадина. Всё, что тебе нужно, это просто сказать мне да. Согласна? Предложение Мадины кажется соблазнительным. Я с неохотой дала согласие на брак с Багратовым. Он добился его от меня путём жёсткого прессинга и шантажа. Багратов вынудил меня принять его условия. Год в браке с ним кажется мне тюрьмой. Больше всего на свете я хочу избавиться от него и стать свободной. Как ты собираешься это провернуть? Тёмные глаза мужчины вспыхивают искорками удовольствия. Скоро состоится вечеринка в одном из ночных клубов. Багратов обязательно будет присутствовать. Он возьмёт тебя с собой. Будь готова, что к тебе подойдут мои люди.